Тогда герцог вмешался в разговор и представил ему, что он еще успеет вступить во владение своим островом и после совершения этого воздушного путешествия. Он советовал ему показать себя достойным владения, ожидающего его по возвращении. Одним словом, он так убеждал его, что Санчо, будучи не в состоянии упорствовать, воскликнул, что готов лететь. Едва он объявил свое намерение, как Дон Кихот, вынув из кармана платок, попросил Долориду повязать ему глаза. Кончив это, он сел на коня легкокрылого, на котором длинные его ноги, висевшие без тремян, придавали ему карикатурный вид. Санчо не очень спешил следовать за ним и просил подушки, но получил отказ. С повязанными глазами Санчо поместился, наконец, на жесткой спине коня, прося всю компанию молить небо о его спасении. Когда все было готово, Долорида с своими женщинами и все зрители начали кричать вместе. «Да сохранит тебя провидение, храбрый рыцарь! Да спасет тебя оно неустрашимый оруженосец!» Вы рассекаете воздух с такой быстротой, что едва можно следовать за вами взорами. Держись крепче, храбрый Санчо. Если ты упадешь, то убьешься не хуже покойного фаетона, пытавшегося управлять колесницу и Аполлона». Санчо слушал это и сжимал своего господина изо всех сил. — Ты душишь меня, — говорил ему Дон Кихот. — Ради бога, дай мне вздохнуть. Брось эту глупую трусость. «Никогда не езжал я на коне, которого поступь была бы спокойнее этой. Мы проехали уже более тысячи миль, а кажется, будто не трогались с места. Поэтому можно сказать, что нам содействует попутный ветер». «Да, мы точно пользуемся им», — отвечал Санчо. «Я чувствую с этой стороны ветерок, порядочно подувающий в нас». Санчо говорил правду. Дворецкий герцога приказал нескольким служителям пускать в лицо нашим героям воздух из больших кузнечных мехов. «Без сомнения, — сказал Дон Кихот, как скоро он почувствовал ветер, — мы находимся в средней полосе воздуха, где образуется дождь, град, ветер и гром. Если мы будем продолжать полет с такой же быстротою, то скоро вступим в огненную полосу». Не знаю, каким образом поворотить этот гвоздь, чтобы убавить стремительность коня нашего.